Скромность, определение, отсутствие надменности, высокомерия или чувство превосходства. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, степенность, кротость, застенчивость, непретенциозность. Возможные причины. Интроверт по природе. Взросление в тени талантливых родителей или братьев и сестер. Жизнь в среде, где не принято привлекать к себе внимание. Искреннее желание видеть, как окружающие получают признание и похвалу. Жизнь в религиозной среде, где учат учитывать скорее чужие, чем личные интересы. Низкая самооценка и слабая уверенность в себе. Стеснительность. Связанное поведение. Избегание общественного внимания. Персонаж держится на вторых ролях. Персонаж умаляет свои навыки и способности. Персонаж превозносит чужие достижения. Персонаж чувствует удовлетворение от принадлежности к команде. Персонаж выражает дискомфорт, получая комплимент. Персонаж уступает при возникновении разногласий или тупиковых ситуаций. Персонаж говорит тихо. Персонаж двигается незаметно, не привлекая внимания. Хобби или деятельность незаметны для окружающих. Персонаж не хвастается своими успехами. Персонаж строго придерживается трудовой этики. Персонаж отзывается на внутренние, а не на внешние источники мотивации. Персонаж выполняет свою работу без ворчания или жалоб щедрость персонаж употребляет слова которые ободряют и воодушевляют персонаж оказывает поддержку персонаж делает комплименты персонаж недооценивает себя персонаж осторожничает не рискует персонаж берется за работу которую никто не хочет делать персонаж не высказывает свое мнение пока его не попросят Персонаж сначала слушает, потом говорит. Персонаж преуменьшает свою роль в достижении успеха, чтобы избежать внимания. Персонаж держит в секрете свои успехи или достижения. Персонаж смущается, когда хвалят его таланты или способности. Персонаж возвращает похвалу собеседнику, отвлекает от себя внимание. Связанные мысли. Она столько трудилась над этим проектом. Надеюсь, она получит должное вознаграждение. Пожалуйста, не вызывайте меня. Пожалуйста, только не меня. Очень горжусь тем, что я часть команды. Надеюсь, они не станут говорить о моем участии. Это результат общего труда. связанные эмоции, уверенность в себе, счастье, незащищенность, нервозность удовлетворение. Положительные аспекты. Скромные персонажи уступают окружающим и позволяют им приписывать заслуги себе. Они радуются, что вовлечены в процесс, который ведет к чему-то хорошему, и довольны своим участием, не требуя при этом похвалы. Такие персонажи предпочитают играть второстепенные роли, видят себя винтиками в огромном механизме и не стремятся поставить себя выше окружающих. Поскольку скромность идет рука об руку с великодушием, этих персонажей высоко ценят окружающие. Скромные персонажи часто бывают смущены, когда обращаются непосредственно к ним и восхваляют окружающих, называя настоящими героями их. Такая доброта ценится и вызывает сильное ответное чувство преданности и дружбы. Отрицательные аспекты. Бывает очень трудно поблагодарить или выразить признательность тем, кто чрезмерно скромен, поскольку эти люди считают себя недостойными такого внимания. Точно так же их нежелание принять большую похвалу, чем причитается, может создать ненужную неловкость. Попытка вернуть долг или оказать услугу персонажу, который не способен принять подобную доброту, может привести к разочарованию. Возможно, что из-за желания остаться на вторых ролях скромным персонажам не удастся полностью реализовать свой потенциал. Пример из кино. Джордж Бейли это замечательная жизнь» тратит жизнь на то, чтобы угождать окружающим и поддерживать успешных друзей и членов семьи. Вместо того, чтобы признать важность своей роли в жизни окружающих, он видит себя простым семьянином и владельцем дешевой мелкой компании. Несмотря на то, что он неоднократно шел на жертвы ради жителей брэдфорд фолс, в конце он искренне потрясен их благодарностью за все, что он сделал. Дополнительные примеры из литературы. «Мелани Уилкис. Унесенные ветром», «Мама семейства Инглз. Домик в прерии» и другие книги серии. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность, обаяние, склонность к оборонительному поведению, сумасбродность, колоритность, склонность к показным поступкам, Любовь к сплетням, гордость, настырность. Сложности для скромного персонажа. Необходимость взять на себя роль лидера. Необходимость выйти из тени, чтобы исправить ошибку. Взаимодействие с колоритным или чудаковатым персонажем, который постоянно привлекает к себе внимание. Публичный успех, который вызывает чувство неловкости. Персонаж является частью команды, ценности или трудовая этика, которая и противоречит его собственным.